14, 12. Целовать руку. Гумелева доставляют в здание Петроградской ЧК на Гороховой. ЧК — это аббревиатура Чрезвычайной комиссии. Полное название — Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Он пишет жене, успокаивает ее и просит передать ему Евангелие и Илиаду. Затем его переводят в тюрьму на Шпалерной. Там он встречается в коридоре с Николаем Пуниным, которому суждено стать третьим мужем Анны Ахматовой. Пунин был арестован по подозрению в участии в боевой организации, но вскоре освобожден. Позднее Пунин вспоминал эту встречу и Элиаду в руках у Гумилева. Это последнее воспоминание о Гумилеве. Пунин, последний из знакомых поэта, кто видел его живым. Никакого суда не было. Действовало военное положение. Допросы длились три недели. Гумелев ничего не рассказывал, не называл имён. 26 августа 1921 года его расстреляли. 7 августа умер Александр Блок. 10 августа, в день похорон, За его гробом шел весь литературный Петроград. Тогда же Ахматова узнала об аресте Гумилева. Ей сказали, что за него хлопочут, сказали, что Горький обратился напрямую к Ленину и попросил о помиловании Гумилева, на что Ленин ответил, «Мы не можем целовать руку, поднятую против нас».